Домашняя аудиокнига представляет Марина Туманина «Они для нас боги» «Они для нас боги» «Запомни это, безымянный» «Ты же сам говорил» Могут накормить, а могут и отравить. Угловатый худенький щенок смотрел на старого одноглазого пса немигающим взглядом. И все-таки. А когда побьют? Бьют, так убегай. И боги могут гневаться. То не наше дело. Но они боги, запомни. Только нужно своего встретить. Запомню, дед Захар. «Только скажи, почему твои боги тебя выгнали?» «Да не выгоняли они меня!» Захар почесал лапы за ухом и закрыл один глаз, вспоминая счастливое прошлое. «Старые они были, да померли!» «Прости!» «Да что там! Мне и тут хорошо! Вон, у меня шерсть и зубы!» Он прервался на кашель, а потом и вовсе замолчал. «Возьми постилку!» Щенок попытался выдернуть из-под себя третью картонку, а то у тебя одна. «Отставить! Раз я тебе положил три, значит, так надо. У меня вон шерсть». Шерсть у Захара и правда была. Когда-то она была красивая, пушистая и блестела. Бабушка вычесывала его по весне и вязала носки себе и деду. Пес помнил, что был страшно горд, когда дед в сланцах и в этих носках выходил до почтового ящика по осени. Захар гордился тем, что не только мог охранять, но и одевал хозяев. Через минуту Одноглазый вернулся в настоящее. На него все так же доверчиво смотрел щенок. «А почему ты меня зовешь безымянный?» – спросил он. Хоть бы шариком назвал. «Отставить!» – скомандовал Захар. «Нельзя это!» «Хозяин должен дать тебе имя, и тогда ты будешь принадлежать ему. А если я тебя назову, или ты сам себя, то так тут и останешься». «Я и так тут останусь, с тобой, дед Захар». Щенок прилег на картонке и положил морду на лапы. «Посмотрим. Надеюсь, сегодня судьба улыбнется тебе». Просипел Захар, подмигнул щенку и разразился кашлем. Безымянный навострил уши и повернул голову на бок. Солнце вышло из-за тучи и пригрело мусорные баки, за которыми лежали старый пес и щенок. Зря ты думаешь, я пропадал месяц утрами и вечерами, продолжил он, прокашлившись. Зря ты думаешь, я тебя последние четыре дня в снегу вываливал. И сюда мы пришли не ужинать. Я нашел для тебя подходящего человека. Щенок не верил своим ушам и не знал, радоваться ему или бояться. Захар потянул носом по щенячьей шерсти и, решив, что она достаточно чистая, не стал повторять экзекуцию. «Осталось только, чтобы они тебя увидели». «Да, как же. Меня много кто видел, но никто не забрал пока». «Глазами много кто видел, да. Надо, чтоб сердцем увидели», — уточнил Одноглазый. «Не у всех на это времени хватает». Щенок поднялся, сел, но смотрел вниз на свои лапы и тревожно дышал. «Скоро», — предупредил Захар, — «приготовься. Когда я скажу, делай все в точности, как я велю». «Дед Захар, я боюсь, я не хочу», — тихо заскулил щенок. «Давай я с тобой, а? Ты меня кормил, теперь я тебя буду. Я уже почти вырос». «Отставить!» Захар был непреклонен. «Останешься, будешь такой же, как я, старый и больной, если повезет», добавил он сиплым голосом и снова закашлялся. «Скорее будешь молодым и больным, если и до этого доживешь». Щенок лег обратно на картонку и закрыл морду лапами. «Не бойся, они хорошие», попытался утешить его одноглазый. Но нужно будет немного постараться. Мама и мальчик лет 10 подошли к бакам, и мальчик вытряс в контейнер для бумаги из ведра бумажный мусор. Мама опустила пакет с пустыми пластиковыми бутылками в другой контейнер. Они уже прилично отошли, когда из-за бачков кубарем вылетел маленький шерстяной комочек и помчался следом. Щенок визжал, прижав уши к голове, а хвост к животу и бежал, что было сил. За ним полупрыжками бежал старый одноглазый пес с темный, свалявшийся в колтуны шерстью. Он с грозным рычанием пытался преследовать щенка. Пес прихрамывал на правую лапу и не мог двигаться быстрее. Мальчик поднял с дороги, что попалось под руку, и запустил в сторону одноглазого. Это оказался кусок льда. Одноклассники говорили, что обычно с дворовыми собаками достаточно было нагнуться к земле, и они убегали. А Одноглазый замешкался, поэтому попал под раздачу. И хоть маленький защитник не целился, ледышка отскочила от дороги и угодила Одноглазому в лоб. Но мальчишка этого не видел. Следующим движением он подхватил щенка на руки и прижал к себе. Старый пес развернулся и пошел назад. «Ты спас его?» – сказала мама, смотря вслед Одноглазому. Мальчик молчал, но щенка не выпускал, а безымянный аж дышать боялся. Так тепло и хорошо ему еще никогда в жизни не было. «Все, можешь опустить его на землю». «Нет, не могу», — ответил он маме. «Артем», — строго сказала мама. Артем только крепче вцепился в маленького щенка. «Давай уже». «Нет, я не отдам его» выпалил мальчишка, зажмурившись. «Забери у меня этот телефон, я возьму папин старый, кнопочный. Честно, я обещаю, что буду делать домашку сам и гулять его водить тоже буду. И книги в библиотеке возьму, как его учить. Пожалуйста, пожалуйста, не забирай его». «Чего ты так испугался? Он бы и сам за тобой пошел. Идем». Мама протянула руку и взяла у него ведерко. «Все твои обещания принимаются». Захар прислонился спиной к нагретому баку, выдохнул и закашлялся. Хорошо, что не раньше, иначе не похоже бы вышло. Он повернул голову в ту сторону, где пять минут назад сидел щенок. Постилка из трех слоев картона была пуста, но Захару казалось, что щенок все еще тут. Память рисовала привычный образ. Недолгое время, но все же он был радостью в непростой жизни старого пса. Солнце село, и железный бок контейнера стал остывать. Одноглазый встал, подкреб лапой, и картонка отъехала от бака. Он улегся и уставился на воображаемого щенка. «И зря ты переживал. Женщина тоже хотела тебя забрать. Я видел, как она смотрела на тебя. Она увидела сердцем». Тут он снова прервался на кашель. Холодало. Но идти домой в подвал не хотелось. Да и лапы не шли. «Она...» и на меня смотрела. Я боялся, что пойдет за мной, и поспешил убежать. Снова кашель прервал его. «Я рад за тебя», — продолжил он, успокоившись. «Не выжил бы ты на улице зимой. У тебя не шерсть, а слезы одни. Ну, теперь хорошо. Теперь ты с богами». Одноглазый положил морду на лапы, потянулся и вздохнул. Хорошая стояла погода. Было свежо, а холода не чувствовалось. Он возник внезапно. Свет приближался медленно. Захар сначала подумал, что это бабазина вышла кормить бездомышей с фонариком. А потом увидел, как к нему за баки заглянул молодой человек. Старый пес не знал, что человек может светиться, как окна домов вечером. Но он помнил, что это были боги, поэтому удивляться не стал. «Пойдем», — сказал парень. И тут Захар понял. «Нет, мальчишка не виноват», — начал он. «Он не мог так сильно ударить меня. Да и не хотел. Это случайно вышло». «Конечно, я все знаю», — успокоил его парень. «Он ни при чем. Просто твое время истекло. И признайся, ты сам знал, с таким кашлем долго не живут». «Ты ждал меня?» «Ждал». Парень кивнул. «Неделю». «Спасибо!» – одноглазый подошел и лизнул руку ночному гостю. «Я не хотел спорить, но очень нужно было пристроить этого ребенка. Поэтому я и ждал. Теперь у него все будет хорошо». Парень протянул ему руку и погладил по голове. Две светлые фигуры прошли ночью по улице от мусорных баков к широкому проспекту и дальше в сторону окраины города. Это был юноша в пуховике, старых джинсах и кроссовках, а рядом с ним красивый лохматый пес со светлой и блестящей шерстью, со светлокарями, почти желтыми глазами. Конец истории. Читал Чейз.